— В одиннадцатое. На что он тут? Сидит — Сидит? — спросил Шарипов, когда вошел на второй этаж мечети. Снаружи бушевала непогода. Ветер усилился, завыл в дырах стен, словно целая армия призраков. Поднялась полевая буря. Весь мир за пределами стен словно покрылся красно-желтой дымкой. И хотя ее все еще можно было проглядеть, видимость ухудшилась. Был риск, что Аиста воспользуется этим, чтобы подобраться к нам. Наливкин организовал дежурство. Свободные спецназовцы постоянно должны были наблюдать за подходами к мечети, чтобы не пропустить душманов, решивших пойти на отчаянный шаг. Бомбардировка нам больше не угрожала, но опасность штурма сохранялась. Была и другая беда. Непогода полностью лишила нас какой бы то ни было связи. Если раньше Малинин просто не мог дотянуться до кого-нибудь из наших, то теперь лишь статика радиопомех была ему постоянным ответом. На то, что нас скоро заберут, рассчитывать не приходилось. — А куда ему деваться, товарищ капитан? — ответил Ефим Маслов, дежуривший вместе со мной рядом со связанным командиром Чахотлора. Огромный душман сидел на каменных развалинах, руки ему наручниками, которые взял с собой нарыв. Могучие плечи, а также ноги связали той самой веревкой, которую притащили духи, чтобы вести на ней меня в плен. Конец веревки приладили к основанию колонны, оставшемуся стоять у стены. Если бы одноглазый решил встать, у него ничего бы не вышло. Аиста усадили перед большой дырою, которой я наблюдал за двором, перед тем, как к нам прибыл гонец душманов. Так он оставался на виду у своих. Любой снайпер, что был поближе, смог бы различить его в дыре. Нужно было, чтобы аисты понимали, их командир жив, теперь он наш заложник. Я, сидя под стеной, пошевелился, переложил автомат поудобнее. Буля, примостившийся рядом со мной, поднял голову. Кабель навострил уши, когда пришел особист. Одноглазый сидел с каменным лицом. Он опустил взгляд своего единственного глаза к земле и, казалось, размышлял. «Ну что ж...» — Шарипов глянул на гиганта Аиста. «Можно сказать, что бомбардировки мы избежали, но теперь нужно думать, как нам выпутаться из всей этой задницы». «У вас есть идеи, товарищ капитан?» — спросил я. Шарипов задумчиво нахмурил брови, с хрустом почесал подбородок, на котором уже проступила синеватая трехдневная щетина. «Сейчас у нас на руках серьезный козырь», — сказал он, указав взглядом на командира чехотлора «Неплохо было бы выдвинуть душманом ответные условия, да только это не так просто. Они выходить на контакт больше не спешат, и отправлять туда кого-то из наших — совсем глупая затея». Мы с лейтенантом Масловым переглянулись. «Мы пробовали запустить ракету час назад, подать им сигнал таким образом». — продолжал Шарипов. — Но пока что безуспешно. Они либо не поняли сигнала, либо просто проигнорировали его. — Время играет против нас, — угрюмо сказал Ефим. — Если буря разыграется сильнее, они могут попытаться штурмовать мечеть. А если мы просидим тут до ночи, шторм будет почти наверняка. — Внезапно главарь бандитов что-то сказал. Те, кто был рядом с ним, глянули на Одноглазого. Даже Буля, казалось, совершенно потерявший всякий интерес к разговорам людей, резко вскинул голову и навострил уши. И зловеще заурчал, уставившись на командира Чехотлора. Тот сидел, сгорбившись и, не отрываясь, смотрел на меня. — Что он сказал, товарищ лейтенант? — переспросил я у Маслова. — Говорит, на Даре? — ответил тот. — Я сам не очень хорошо говорю на нем. «Переводить сможешь?» — спросил напрягшийся Шарипов. Наливкин уже пытался допросить главаря Аистов, но тот молчал словно рыба. А еще он отказывался от воды, еды и медпомощи, даже несмотря на то, что некоторые его раны открылись и стали кровоточить. Казалось, кровотечение совершенно не волновало Одноглазого. Аист отличался воистину крепким, я бы даже сказал, звериным здоровьем. Не ответив, Маслов неуверенно кивнул. Бросил одноглазому несколько слов. Тот ответил низким утробным голосом. Маслов растерянно нахмурился, посмотрел на меня. — Он хочет говорить с тобой, Селихов. — О чем? — бросил я. Маслов спросил одноглазо, ответил. — О тебе. Снова обернувшись, сказал Маслов. Я хмыкнул. — Что ж, это интересно. Не сказать, что я горел особым желанием разговаривать с этим бандитом но все же решил поговорить. Если он что-то задумал, то утихомирить его. Скажите ему, что я не против. Дальше разговор между мной и одноглазом пошел через лейтенанта Маслова. Прежде чем сказать что-то еще Одноглазый, долго смотрел на меня, громко, словно дикий бык дышал. — Мое имя? — начал главарь бандитов. — Батурп Нафтали. Я командир отряда «Черный Аист». Я привык называть тебя Шайтан, Шурави. Но раз уж подвернулся случай, хочу спросить, как твое имя. Александр Селихов, без всякого сомнения, сказал я. Сказал, потому что знал. И эта информация не даст ему никакого преимущества. Даже вернись я на Шамабад. Даже попробуй он достать меня там из-за специфического расписания несения службы, узнать, где я буду в следующий день... На каком участке стану нести службу, он не сможет. Да и что греха таить. Нельзя было сказать наверняка, останется ли нафтали сегодня в живых. Командир лора попытался произнести мое имя. Он говорил медленно, будто бы стараясь почувствовать каждый звук на вкус. Когда у него не очень хорошо получилось выговорить его, он зло улыбнулся. Слишком сложно для простого воина. Такого, как я. Язык можно свихнуть. Потому я буду звать тебя Шайтан. Шайтан, хмыкнул Шарипов, слушая наш разговор. Поэтично, ничего не скажешь. Но в обратил никакого внимания на его замечания. Возможно, он не считал нужным это делать, но, скорее всего, просто не понял слов особиста и потому пропустил их мимо ушей. Можешь звать меня как угодно. Я пожал плечами. — Твоего положения это не изменит. Нафтали не ответил на это, только улыбнулся. — Я это знаю, — злобным шепотом проговорил Нафтали. — Чего тебе от меня нужно? Аист хмыкнул. — а Хочу понять, как такой щуплый сосунок Шурави мог оказаться умелым и расчетливым воином. Я вздохнул, отложив автомат, поднялся. Буля тоже вознамерился встать, но я приказал ему остаться на месте. Потом медленно приблизился к Нафтали. «Сели хав», — насторожился Шарипов, — «ты бы к нему не подходил. Он не станет нападать на меня сейчас», — сказал я. «Это почему ж», — удивился Шарипов. «Он знает, что не сможет убить меня в вашем присутствии. Не сможет сразиться со мной один на один. Попытка отомстить сейчас не будет чести». По мере того, как я приближался к Аисту, лицо его менялось от злобной улыбки до угрюмого выражения, требующего напряжения каждой мышцы на лице. Когда я опустился рядом с Нафтали на тот заерзал на своем камне. — Товарищ лейтенант, — начал я, — пожалуйста, переведите мои слова как можно точнее. — Постараюсь, — по мере сил. Суховато бросил Маслов. Я посмотрел в единственный глаз Нафтали, он просто блестел смесью ненависти и страха. Я понимал, что командир Чехотлора с трудом сохраняет самообладание. «Ты думаешь, что ты особенный воин?» — начал я, — «что ты боевой вождь, каких больше не встретишь, предводитель непобедимого черного аиста, так?» Нафтали поджал крупные губы, выделяющиеся на фоне объемной, выросшей чуть ли не до самых глаз бороды. — Непоколебимый вожак, командующий своими людьми твердой рукой, — продолжал я, — свирепый, не признающий над собой ничьей власти, уважающий только силу. Нафтали сжал зубы, я слышал, как они едва заметно скрипнули. — Нет, Нафтали, это не так. Я видел многих подобных тебе, все они хвастались своей силой. Все держали в страхе собственных людей, чтобы напоминать себе о собственной силе знаешь чего все они хотели о чем мечтали нафтали сузил единственный глаз второй словно обваренный в кипятке только моргнул и шевельнос увблазнится они мечтали о славе нафтали мечтали своей силой пробить себе путь на самый верх нафтали с холодной злобой бросил что то на даре но я не дал маслову перевести его слов продолжил говорить сам думали их силы им будет достаточно Но знаешь, что случалось с ними на самом деле? Их использовали. Использовали точно так же, как ты используешь свой нож. Они были лишь оружием в чужих руках. А потом, когда стали не нужны, все безвестно исчезли, будто бы их и не рождалось. Это ждет и тебя, Нафтали. — Да что ты знаешь обо мне, щенок? — прошипел Нафтали сквозь сжатые зубы. «Ты очень простой человек, командир Аистов. Нет в тебе ничего особенного. Да и чтобы видеть тебя насквозь, особого ума не надо». Я встал. «Твой нож затупился, и точить его никто не станет. Ведь гораздо проще взять новый». Нафтали вдруг дернулся в путах, попытался подняться. Веревка, которой его привязали к основанию разрушенной колонны, натянулась, а из тут же плюхнулся на свое место. Маслов скинул автомат. Шарипов схватился за Стечкин, что носил в кобуре, и я остался невозмутимым. В бессильной злобе Нафтали стал трясти наручниками, напрягать руки, стараясь разорвать оковы. Когда у него не вышло, он зло закричал, потом стал быстро и яростно выплевывать какие-то гавкующие слова. Я глянул на Маслова, что вслушивался в них. — Что он говорит, товарищ лейтенант? — спросил я. — Он грозится тебя убить, Саша. — я хмыкнул. «Передай ему, пусть попробует». Маслов передал. Когда он заговорил, Нафтали зыркнуло на него горящим яростью глазом. Он сидел напряженный, словно боек. От тяжелого дыхания его широкие могучие плечи вздымались и опускались. Когда вдали в подернутых красно буры дымкой полевой бури горах раздались выстрелы, все напряглись. Шарипов, пригнувшись, подлез, вреши в стене, прислушался. «По нам огонь!» Спросил прижавшийся к стенке масла, стискивая автомат. Я, присев на корточке, тоже прислушался, но с изумлением повернулся к дыре, уставился в нее, словно стараясь рассмотреть, кто и в кого стреляет. А ради нет, прошептал особист. Наши подходят, снова предположил Маслов. Вряд ли, Шарипов покачал головой. Десант тут в такой погоду не скинуть, внезапно не напасть. А Аистов осталось немного, насколько я могу судить. Они не стали бы сопротивляться. Подойди хоть взвод, наших просто ушли бы. Айсто убивает друг друга, — сказал я. Шарипов обернулся, кивнул. Похоже на то. Я глянул на Нафтали. В выражении его лица не осталось и намека на ярость. Теперь его можно было описать не иначе, как смятение. Тогда я попросил Маслова перевести ему еще кое-что. — Вот что бывает, когда командир опирается не на дисциплину и дух товарищества, а только на собственную силу и страх подчиненных, — сказал я Нафтали. — Твои люди тебя уже похоронили, теперь ищут тебе замену. Нафтали не нашелся. Что ответить? Он только и мог, что волком смотреть на меня и оттопырив нижнюю губу, бессильно скалить зубы. — Я не хотел, чтобы до этого дошло, — сказал шер, вытирая кровавленный кинжал и рука в Абдулла мрачно смотрел на тело мертвого Тарьелая, лежащего у их ног. «Всех его людей нашли?» — спросил Шер у могучего Маджахеда. им удалось уйти», — сказал Абдулла, не отрывая взгляд от трупа бывшего младшего командира Айстов. «Видит Аллах. Это был его выбор», — сказал Шер. Их спор зашел в тупик. Тогда Тарьелай бросился на Шера с ножом в руках. Замешкавшийся Абдулай глазом не успел моргнуть, как молодой Маджихидин заколол Тарьилая. Тарьилай стоял на своем. Сначала он пытался убедить их обстрелять мечеть из минометов. Когда понял, что ни Шер, ни Абдулла не в восторге от такой идеи, даже попытался договориться с Абдулой о штурме. «Штурм будет самоубийственным», — сказал ему Шер тогда. «А ты, помнится, не хочешь жертвовать своей жизнью, чтобы спасти Нафтали, тогда чьей же жизнью ты готов пожертвовать? Жизнями Абдуллы и его людей?» После этого началась перепалка. Видя, что Абдулла колеблется между своей мыслью о штурме и предложением Шера о переговорах, Тарьелай вышел из себя, тогда перепалка быстро переросла в поножовщину. Люди тар и, видев, что Шер убил их вожака, сразу попытались отомстить, а это уже привело к перестрелке. «К счастью этого дуба Абдулы», — думал Шер, — «когда все закончилось, хватило ума не вносить еще больше разлад в отряд. Шер знал, что Абдула не хочет развалаистов, что он недостаточно решительный для таких шагов командир, что он боится потерять свое место». Нескольких людей и убили сразу. Больше половины с боем попытались прорваться к лошадям, чтобы уйти. Вышло лишь у троих. Еще троих взяли живыми. — Нужно что-то сделать с дезертирами, — буркнул Абдула. Шер спрятал кинжал в ножны глянул на Абдулу. — И что же ты посоветуешь? — делано заискивающим голосом, — спросил Шер. — Видит Аллах, ты более опытный командир, чем я. Абдула задумался. Шер знал, что он не привык думать своей головой в таких сложных ситуациях. Абдулла был неплох в тактике, умел хорошо командовать людьми в бою, но боялся ответственности в глобальных вопросах. Потому, кстати, он так быстро стал колебаться и оставил любые решительные попытки протолкнуть свою идею о штурме. Он надеялся, что его поддержат, но никто не поддержал. Это выбило почву из-под ног Абдуллы. Шер знал его как облупленного. Знал, какие подобрать слова, чтобы могучий Маджихидин его слушался, сам того не подозревая. «У нас теперь еще меньше людей», — пробормотал Абдула нерешительно. «Верно, верно, мудрый Абдула», — поспешил ответить ему Шер. «Возможно, нам стоит предложить предателям жизнь за службу, а если они не согласны, то что ж, предательство — это харам». Пророк Мухаммад сказал, вероломному будет воздвигнуто знамя в судный день и скажут, это предательство такого-то, сына такого-то. Абдула снова мрачно уставился на Шера. — Они подняли оружие против воинов Аллаха, — сказал Абдулла ровно те слова, что ждал от него Шер. — Но Аллах милостив, пусть раскаются, и тогда мы позволим им вернуться в наши ряды. — Это мудро, — кивнул Шер. — А что потом? Абдулла выдохнул, выглянул из-за низеньких скал, что закрывали ему обзор на равнину и мечеть. «Поведай снова свои мысли о том, для чего ты хотел говорить с Шурави. Таръелай -э не дал тебе договорить». Шер улыбнулся. «Конечно, Абдулла». «Чему ты радуешься?» Недоуменно посмотрел на него могучий воин. «На нашу голову обрушились беды. Один неверный шаг, и мы все потеряем». — Мне кажется, уважаемый Абдула, — начал Шер, — что вместе с тобой прямо сейчас мы смогли сохранить единство, и это главное. — Что дома у вас был за шум? — спросил Наливкин после того, как послал за мной на второй этаж. — Че этот душман разорался? — Саша немножко на него надавил, — хмыкнул Шарипов. Наливкин приподнял бровь. — Саша, на него? Да ты видел эту глыбу? — Только во время допроса я на нем что пять ранений насчитал, а он даже брови не ведет. — Я уже начинаю привыкать, ничему не удивляться, — улыбнулся Шарипов. — Но после их с Сашей разговора Аист будто бы потерял всякую стойкость, а может быть, даже волю к сопротивлению. наливка наглянулся на Глушко, дежурившего у входа в мечеть, потом снова глянул на нас с особистом. — И правда, удивляться у нас времени нет. «Вы выстрелы слышали?» «Так точно», — пожал я плечами. «Все так, как мы и думали», — кивнул Наливкин и поправил автомат за спиной. «Как только мы взяли Одноглазого, в рядах аистов начался расклад. Я думаю, надо этим воспользоваться». «Воспользоваться?» — спросил Шарипов. «Да, пока они там заняты, у нас есть шанс уйти. Так что будем выходить из мечети». Перестрелка была недолгой, — скептически сказал я и покачал головой. Я думаю, у них все может быть не так плохо, как нам кажется. Торопиться нельзя. Саша, выдохнул Наливкин, это может быть шанс, который нельзя упустить. Надо уходить сейчас. Ну куда? мрачно спросил Шарипов. Товарищ капитан! крикнул друг Ефим Маслов со второго этажа. Все, кто стоял на первом среди рвейна завалов, подняли к нему взгляды. Там, аисты, трое скачут к нам.